Глава 24. Через несколько минут мы уже мчимся в направлении Кстова. Тела загрузили в микроавтобус. Единственный выживший сейчас едет во внедорожнике помощника Святка. Пока добираемся, прокручиваю в голове варианты, анализируя ситуацию. Первый и самый важный момент – Я не заметил на телах колющих или режущих ран. Возможно, они есть, просто не попались мне на глаза. Но успев осмотреть три трупа, я не увидел ничего похожего на ранение от холодного оружия. Высока вероятность того, что их действительно нет. Момент второй. Они успели сжечь немало патронов. Кто-то даже бросил гранату. Но беглый осмотр опушки леса с обеих сторон от дороги показал отсутствие трупов. Запаха в крови Даки тоже не почувствовала. Впрочем, по ее словам, вся территория пахла как-то странно. Но это не было похоже на запах человека, как и еще какой-то знакомый ей. И третий ⁇ характер ранений. Сначала я подумал, что речь идет о каком-то странном яде. Но при близком рассмотрении стало понятно, что речь скорее о физическом воздействии. Вздувшиеся пузырями, лопнувшая кожа, разорванные мышцы. Яд такого не сделает. Единственное, что приходит на ум – электроразряд, причем очень мощный. Но что это за оружие такое? Да и намеков на модификации с уклоном в поражение электричеством я пока не видел. Поток мысли перерывается, когда мы проезжаем пост и оказываемся на территории Кстова. Руслан выгружает нас перед баром. Открыв дверь тоже выпрыгивает на асфальт. Обращается ко мне. «Значит, завтра я подойду к вам утром?» все еще погруженный в размышления о том, кто именно мог убить солдат на дороге, отвечаю с небольшой задержкой. «Да, как только разберешься со всеми формальностями, подтягивайся к бару. И сегодня заедь, если выяснишь, что рассказал выживший». Парень кивает и коротко отвечает. «Понял». Забравшись в машину, уезжает. Через пару секунд открываются двери бара. Елизавета уже успела связаться по рации со студентом внутри. Собираемся в бывшем кабинете руководителя, куда перетаскиваем еще несколько стульев, чтобы все могли разместиться. Коротко пересказываю произошедшее для Егора и Ульяны. Когда заканчиваю, несколько секунд все молчат. Первый разговор начинает Анна. Если это было электричество, то как нападавший это сделал? Даже если есть такой имплант, то для его использования нужно изменить все тело. Согласен, с этой частью совсем непонятно. Вижу, как на девушку косится Егор. После этого присоединяется к беседе. Надо подождать информации. Оставшийся в живых должен рассказать, кто именно на них напал. Тогда можно будет обсуждать, как им противостоять. Откидываясь в кресле. Он прав. Но наличие поблизости от города непонятного и смертоносного объекта в любом случае не слишком радует. Сейчас задача набросать вариантов того, что это может быть. Слово снова берет Анна. Я тут подумала, ренегаты ушли в прогрессе сильно дальше нас, но у них не было таких улучшений. А они ведь, судя по их развитию, были аналогичны приблизительно восьмому-девятому рангу или чуть выше. То есть это либо кто-то, ушедший намного дальше, либо что-то нам еще неизвестное. В конце концов, о ренегатах мы тоже узнали случайно. Если бы не тот самолет, то и не были бы в курсе, что они существуют. Интересное предположение. Кто-то похоже на этих непонятных парней, без рангов и с одним-единственным статусом. Только вот кто и откуда? Как можно получить модификации, которых больше ни у кого нет? Слишком много вопросов. Начиная говорить. Дождемся данных от раненого после того, как его процедура закончится. Кто бы ни напал на солдат, он разделался с ними без всяких проблем. У нас шансы при столкновении точно будут выше. Но я предпочел бы совсем не встречаться с такого рода противником. Теперь перейдем к текущим вопросам. Елизавета, завтра ты отправляешься безводной, чтобы отобрать людей. Тебе дальше иметь с ними дело, так что будет лучше, если выберешь лично. Для сопровождения с тобой отправляются Егор и Анна. Остальные остаются здесь и готовятся к отправке. Сразу после вашего возвращения мы выдвигаемся к Дзержинску. Делаю короткую паузу. Достаю бумажную карту, разложив ее на столе. Продолжаю. Осталось определиться с маршрутом. Нам в любом случае потребуется пересечь АКУ. Вариант первый — пройти через мост около аэропорта и оттуда свернуть к цели. Второй — прочесать деревню вдоль реки, которая лежит напротив города. Возможно, в одном из них найдутся плавсредства, на которых можно будет перебраться. Мое предложение — сначала добраться до моста и проверить ситуацию. Если окажется, что там пройти невозможно или слишком опасно, сворачивать к деревням. Если у кого-то есть идеи, буду рад их услышать. Следующие секунд десять они переглядываются. Других идей ни у кого нет. Зато у Елизаветы возникает вопрос. Как мне распоряжаться с поступлениями? В бар приносят массу вещей. Если за время вашего отсутствия начнут продавать запасы готового топлива завода, то у нас образуется большой поток товаров а скоро пойдут еще продукты из безводного. Складировать все здесь не самая лучшая идея. Момент размышляю. Раз мы вешаем на нее большую ответственность, то и полномочия должны быть соответствующими. Излагаю свои мысли. У тебя есть право заключать любые торговые сделки, которые позволят извлечь выгоду. Можешь работать с кем угодно, кроме откровенных противников светка. Все, что касается коммерции, твоя сфера ответственности, так что и руки в плане действий у тебя полностью свободны. Вот обещать нашу защиту или помощь в военных действиях не надо. Только торговля. В нашем приоритете бронированный транспорт, редко встречающееся оружие, генераторы, снаряжение. Необходимо полностью укрепить здание банка, оборудовать несколько отдельных спальных комнат на верхних этажах, огневые точки, обеспечить запасом питьевой воды и продуктами долгого хранения. Женщина смотрит серьезным выражением лица, делая пометки у себя в ежедневнике. Закончив, поднимает на меня глаза. «То есть в ваше отсутствие я представляю группу в торговых вопросах? Во все остальное не соваться?» «Размышляю. Хочу четко разграничить свои обязанности, это понятно. Но надо учесть и возможные форс-мажорные обстоятельства». Отвечаю. «Если возникнет критическая ситуация...» Ты можешь говорить от имени бродяг и по другим вопросам, как и распоряжаться охраной, которая здесь останется. Но постарайся ни во что не ввязываться без крайней необходимости. Пока нас не будет, твоя основная задача – развивать торговые контакты, накапливать ресурсы и укреплять здания. Чтобы местные начали привыкать к тебе, можешь прямо сразу после совещания связаться с мэром по поводу доставки оружия с НПЗ и сразу его тем, что нам нужны тяжелые пулеметы с боеприпасами к ним. Женщина снова что-то фиксирует у себя в ежедневнике. Секунду думает, уточняет. «Я могу сама съездить на завод. Возьму с собой деда Андрея, он служил. Пусть давно, но в оружии разбирается. Думаю, лучше сама отобрать все, что нам нужно. Лучше бы отправить с ней кого-то еще или съездить самому. а пусть привыкает к самостоятельному выполнению задач. Да, договори со Светкой и отправляйся». 25% пять процентов того, что вооружение НПЗ, наша, Так что можно не скромничать». Елизавета кивает. «Хорошо, деловая хватка у нее точно присутствует. Надеюсь, что сможет продержаться за время нашего отсутствия». К разговору снова присоединяется рыжеволосая лучница. Задумчивым лицом задает вопрос. «А что мы будем делать после Дзержинска?» «Вопрос неплохой, отвечаю» смотря, что мы там обнаружим и в каком состоянии доберемся. Сейчас надо думать, как дойти до туда живыми и отыскать нужные координаты. Когда дело будет сделано, тогда и подумаем о дальнейших действиях. В любом случае, думаю, нам потребуется отступить в Кстово и только потом выдвигаться куда-то дальше. Пока я говорю, девушка несколько раз кивает, но взгляд все такой же задумчивый. Похоже, она зациклена на том, что мы там можем найти. Только вот почему. Безусловно, мне тоже интересно, что там окажется, как и всем остальным. Но у лучницы этот интерес порой принимает слегка болезненный вид. Обвожу всех присутствующих взглядом. Судя по всему, вопросы отсутствуют. На этом все. Предлагаю пообедать, после чего перейти к делам. Поднявшись, все один за другим покидают кабинет. Даки задерживается, подождав, пока выйдет последний, тихо спрашивает: Ты ей веришь? Хмыкаю. Ее тоже интересует лояльность нашего управляющего. Пока только наполовину. Но выбора у нее нет. Попробует все подмять под себя, не сможет давить угрозы нашей мести в случае чего. Тогда ее тут сожрут. Как минимум выкинут с НПЗ. Сейчас все товарные потоки и так у нее под контролем. Все, что нужно для личного пользования, она сможет для себя достать. Не вижу серьезных резонов, чтобы нас предавать. Слегка пожимает плечами, изгибает бровь и отправляется к выходу. Усмехнувшись, иду следом. В решении оставить Елизавету за главную я и сам слегка сомневаюсь. Но выделить кого-то из старых бойцов не могу. А поручать это новым нет никакого смысла. Точно такой же расклад, как и с ней самой. Зайдя в зал, вижу, что повар выставляет на столы жареный картофель с кусками мяса. После того, как бар начал работать, Наш рацион питания значительно улучшился. Заняв места, за несколько минут опустошаем тарелки. Принимаемся за кофе. Елизавета почти сразу же связывается со Святкой и через десять минут уезжает на присланной за ней машине, захватив с собой деда Андрея. Место вестибюля занимает Наталья, вооруженная автоматом. Я думаю заняться подбором экипировки для завтрашнего броска, но тут хрипит рация. Руслан сообщает, что прибудет через пару минут. Когда останавливается перед зданием, Ады приказ пустить его внутрь. Войдя, парень с интересом оглядывает зал, задержав взгляд на троих девушках, которые сейчас тренируются около шестов. Приглашая его за столик, к которому подтягиваются все остальные, начинает излагать. Выясняется, что выживший толком ничего не видел. Все началось с какого-то треска на противоположной стороне дороги. Двое солдат, прикрывавшие это направление, успели дать всего пару очередей после чего перестали стрелять. Он вместе с двумя бойцами начал подниматься к машинам. Один из них бросил гранату. Когда рвануло, то с той стороны раздался какой-то странный визг. Подумав, что серьезно ранили противника, они рванули вперед. Последнее, что помнит, как обходит микроавтобус, выставив автомат. Дальше яркая вспышка, и на этом все. Очнулся уже в клинике Ингломс после завершения процедуры. Нападавшего не видел. «Ах, не густо. Из фактуры — возможное ранение при взрыве гранаты и на мощь неизвестного. Первое весьма странно, учитывая, что Декки ничего не обнаружила. С другой стороны, ее могли сбить с толку запахи от лежащих трупов. Видимо, придется отправляться за пределы кстов без понимания того, кто именно атаковал солдат. Вспоминая еще об одном деле, которое нужно завершить перед выходом, задаю Руслану вопрос». Компьютеры есть только в здании администрации. Лицо водителя становится немного удивленным. Секунду думает. Наверняка есть у Светка дома. И пара стоит в техническом центре. Это уже интересно. Уточняю. Что за технический центр? Парень пожимает плечами. Группа, которая занимается восстановлением технических устройств. Их не так много, но работает активно. Поднимайся за стола. Сможешь сейчас довести до них? Когда отвечают утвердительно, выдвигаемся наружу. С собой на всякий случай беру деки. Егор и Анна остаются в баре. До здания их технического центра добираемся минут за десять. Сначала думаю доверить задачу одному из тех, кто здесь работает. Но потом просто прошу ненадолго дать мне доступ к компьютеру. Когда мне освобождают место, подключаю трофейный планшет. Ковыряюсь. Парень, который раньше работал за ПК, покинул кабинет. Внутри только Деки и Руслан с интересом смотрящий на монитор. После того, как успешно подключаюсь к жесткому диску, думаю, что задача оказалась не такой уж и сложной. Но попытка открыть его заканчивается ничем. Закриптовано. Вспоминаю все, что я знаю и слышал об этом методе шифрования. Потом откидываюсь в кресле, выдав пару матерных слов. Без специального софта доступ к данным не получить. На компьютере его, естественно, нет. Откуда тут взяться программам для декриптовки? Был бы доступ к сети, тогда появились бы варианты. Но нет смысла мечтать о том, что точно недоступно. Осталось решить вопрос с планшетом. На нем есть защита от повреждений, но относительно легкая, чтобы не разбить при падении. Но вот от целенаправленного силового воздействия это не спасет. Когда выходим наружу, заворачиваю за угол и, уложив гаджет на асфальт, молочу по нему прикладом. После десятка ударов от него остаются только крошевые осколки. Разбросываю ногой, убеждаюсь, что не осталось целых компонентов. Возвращаюсь к машине и едем назад. Добравшись, расстаемся с Русланом, которого уже вызывают рации командования. Вижу, что у здания банка копошатся люди. Подходим. Несколько человек занимаются оборудованием входа. Их старший сразу идет навстречу, говоря, что работает на бродяг по их заказу. Успокаиваю его и представляюсь. Оглядываю фронт ведения работ. Старые двери уже наполовину срезаны, новые лежат рядом на земле. Осматриваю их. По сути, это толстые стальные ворота, которые должны полностью перекрыть широкий вход. Чтобы попасть внутрь, можно либо открыть обе створки целиком, либо использовать двери, сделанную в одной из них. Убедившись, что защиту на вход поставят более чем приемлемую, возвращаемся в бар. По пути вызываю Егора, чтобы нас пустили внутрь. Дверь открывает Наталья. Студента вижу в зале, непринужденно общающегося сразу с двумя стриптизершами. Анна у стойки потягивает кофе из чашки, иногда с усмешкой косясь на парня. Гоню всех в бывшую комнату охраны, ставшую нашей оружейной. Пора заняться подготовкой рюкзаков и амуниции на завтра. С расчетом на то, что дорога может занять приличный промежуток времени. Продуктовые пайки уже подготовлены Елизаветой. Тушенка, рыбные консервы, сделанные из хлеба, сухарей. Бутылки с водой. Нам осталось разобраться с оружием и боеприпасами. Во-первых, унифицируем набор гранат. Две штурмовые и термобарические, четыре осколочные, две светошумовые. Еще по двойному комплекту укладываем в рюкзаки. В разгрузке каждого остается по пять запасных магазинов к вихрю. Еще по семь штук пакуем. Какое-то время думаю, какой из винтовок лучше взять с собой Егору. В итоге останавливаюсь на крупном калибре. Да, возможность почти бесшумно работать по целям — это несомненный плюс. Но в пути можно нарваться на самых разных противников, включая эволюционистов высокого ранга или очередного ренегата. Пусть лучше будет оружие, способное их гарантированно уничтожить. Жаль только, что бронебойных патронов осталось у всего семь. Свою сову заменяю на гранит минут десять провозившись подлаживанием под новую модель бруи. Два запасных магазина на пояс и пять с собой. К дезертыглу осталось по сути два магазина, но пока оставляя его в качестве второго пистолета. По обычным целям стрелять из него не слишком удобно, а вот против бронированных противников точно будет лучше ромфа. Подствольные гранатометы есть у всех. Проверяем, чтобы были заряжены осколочными. Еще по пять зарядов к ним отправляются в разгрузке. На этом пока заканчиваем. Остальное завтра, равно как и обсуждение тактики. Нас шесть человек. Пора выработать стандартные модели действия в той или иной ситуации.